Часть 3. Вечер потрясений. Глава 1. Багровое поле. Южные гетманства. Король Аджи Корк. Тысячи людей орудуют мотыгами, заступами, лопатами, топорами, превращая широкое поле с небольшой возвышенностью чуть левее центра в непреодолимую преграду для врага. Рагорцы, руги, лехи, все работают как один, откинув в сторону старой обиды разногласия воплощая мою личную идею о тройстве на Союзе. М да, будто ожили древние легенды о склобинском братстве, когда все три народа были еще единым целым и поддерживали друг друга в невзгодах. Впрочем, это лишь легенда из народного эпоса, и как знать, непростыми ли людьми они придуманы. Одно дело память крови, осознание собственного родства, и другое – политика. В смысле личной амбиции, жадности, гордость власти имущих от королей до и базилевцев до племенных вождей и поселковых старост. Всегда ведь найдутся те, кто завидует соседу и ударит в спину, коли в дом его придет несчастье. Но ведь с другой стороны, если союз заключат честные и сильные духом люди, испытывающие друг другу личную симпатию, разве он не имеет шанса продержаться хоть сколько-то? Посмотрим. Прежде нам нужно выдержать натиск заурцев на этом самом поле, а уже после мыслить наперед, смотря в далекое будущее. Багровое поле. Когда-то здесь в решающей битве сошлись тумены торхов и лехской рыцари вдвое уступающий врагу числом. Одна из немногих страниц благородной истории лехского воинства, возможно, самая славная своей самоотверженностью. Тогда на Багровом поле рыцари презрели смерть и смело ударили в самый центр войска противника. Закованные в броню всадники, твердо решившие умереть со славой, разметали легкую конницу врага и достигли порядка в тяжелой кавалерии торхов. Гвардия хана, лучшая из лучших рубак, защищенная, как и их кони, пластинчатыми доспехами, Они не уступали рыцарям в силе натиска и выучки. Но даже батыры Торхов не смогли противостоять их мужеству и самоотверженности. Чудо не случилось. Окруженные со всех сторон превосходящими силами врага все рыцари пали. Но сражались они до последней капли крови, до последнего взмаха меча и перебили едва ли не две трети войска Торхов, усеяв их трупами, обогрев кровью каждый клочок земли. С тех пор поле боя было прозвано в народе Багровым. Что же, быть может, в этот раз все сложится иначе, и мы войдем в историю славными победителями, а не самоотверженными мучениками. Очень на то надеюсь. Встреча с женой и сыном была короткой. Всего один день я провел с семьей, наслаждаясь каждым мгновением общения с любимыми людьми и про себя отсчитывая едва ли не каждую отпущенную минуту счастья. Но их было много, очень много этих минут. Не каждому дано понять, как сладостные короткие встречи с любимыми, когда после долгой разлуки слышишь их голоса, дышишь их запахом, ощущаешь их тепло. Крохотное горе очень подрос за последние 4 месяца и стал похож уже на маленького Георгия. Сын вначале не узнал меня, даже громко зарыдал, как только я взял его на руки, но, съев из моих рук кусочек сушеный дыни, сменил гнев на милость. Остаток дня он уже старательно пытался произнести «папа», и ведь получилось же. Правда, скорее, па по... «Па!» Но, видя мою улыбку, счастливый малыш и сам начинал смешно повизгивать и примил улыбаться во весь трехзубый рот. Интара. Большинство наших встреч проходит так, будто мы только-только стали супругами еще толком не успели надышаться друг другом, наговориться друг с другом, не смогли даже просто привыкнуть друг к другу. Каждый раз при виде любимой женщины у меня замирает сердце от ее пронзительной, такой волнующей, трепетной женской красоты. И мне остается лишь благодарить судьбу за то, что в тот счастливый день она послала мне навстречу понесшую скокуна с маленькой, издалека кажущейся ребенком наездницей. Правда, в этот раз мы разделили супружеское ложе без столь желаемой мной близости. Лукаво улыбаясь, Синтара взяла мою ладонь и приложила к заметно округлившемуся животу. Супруга вновь беременна и теперь надеется, что родится дочка. Так что я засыпал я с трудом, волнующая близость любимой не давала мне толком расслабиться, Тем более, что весь вечер мы провели в объятиях друг друга, предаваясь страстным, нежным, таким сладким поцелуем. Но, несмотря на здоровый мужской голод, я не мог, да и не пытался убрать с лица счастливую улыбку. У меня будет еще один ребенок. Так я и не уснул, всю ночь гладя супругу по животу, спине, бедрам, украдкой целуя ее, да и периодически вставая укачать проснувшегося сына. Да, встречи с любимыми всегда сладостны. А еще благодаря им я в очередной раз понимаю, за кого сражаюсь. За кого готов принять смерть, ради кого мы стоим здесь и спешно готовим укрепление, ожидая прихода вражеского войска. У воина должно быть что-то святое, что он ставит выше собственной жизни. Что-то святое, за что он готов и умереть, лишь бы не пропустить врага. И я думаю, именно любовь имеет право именоваться святым в большей мере, чем что-либо иное. Ал-Паслан Аджей -Руга. Последние дни и ночи, проведенные с Ринарой, отложились в памяти лишь собственным напряжением до да недовольством спутницы. Она плохо переносила беременность. Ее часто тошнило, она ощущала слабость и страдала от головной боли. На последнем этапе пути, когда моя рана уже основательно затянулась, мы фактически поменялись ролями. Теперь сиделкой стал я. Думаю, девушка ждала от меня большего, не просто добросовестной заботы, но нежности, испытываемой к любимому человеку, нежности, столь щедро подаренной ею. Вскоре я понял, что подобные проявления чувств очень тяжело подделать и что их отсутствие сразу бросается в глаза, особенно остро чувствующим влюблённым девушкам. Словом, того, что Ринара хотела от меня, я ей дать не смог, и любые слова здесь звучали бы фальшиво. А потому я молчал, начав играть роль ограниченного бойца-мужлана, которому не терпится уже в битву и для которого, естественно, тяготится продолжительным общением с женщиной. Поняла ли мою фальшь Ринара или нет, Смогла ли она почувствовать, что из-за всего происходящего у меня на душе кошки скребут? Не уверен, но в любом случае ее раздражение и обида все чаще прорывались наружу. И тем не менее девушка беременна от меня, и я точно решил, что буду отцом, что не откажусь от ребенка. Следовательно, стоило отвезти мать моего будущего малыша к обрядовому камню. Но я непозволительно промедлил с предложением, а после, испытывая лишь отчуждение и напряжение в обществе Ренары, так и не решился ничего и сказать. Потому и дотянул до самого конца, отправив ее в лагерь беженцев с супругой сводного брата, красавицей Интарой. Да, вот это действительно женщина с большой буквы. Такое сделаешь предложение, нисколько не задумываясь о происходящем, ведомой одним лишь сиюминутным и в то же время сильнейшим и сокрушимым порывом. Я осторожно обратился к ней с просьбой поберечь бывшую служанку, также понесшую ребенка, и краснее добавил, что ребенок этот мой, а после торопливо заверил, что не откажусь от него, что обязательно дам свое имя. Какая глупость, стоило ли оправдываться перед практически незнакомым человеком, да еще и будучи неправым. Ведь женился бы сразу, коль хотел дать беременной женщине покровительство своим именем и избавить малыша от участи бастарда. По крайней мере, именно такие мысли я прочитал в глазах супруги брата. Впрочем, вскоре она с теплой искренней улыбкой уверила меня, что позаботится о бывшей служанке. У меня камень с души свалился. Наверное, поэтому прощание с Ринарой было по-своему трогательным и чувственным. Ведь я хотя бы отчасти выполнил свой долг перед ней. Девушка же оттаяла душой, провожая меня в войско, и страстно целовала, словно в последний раз. Горечь слёз на её полных губах я ощущаю до сих пор. Искренний пары Ринара что-то и в моём сердце. Я ощутил непривычное тепло в груди особое влечение к замершей в моих объятиях женщине, такой милой и беззащитной, что на полном серьёзе без всякой фальши пообещал ей свадьбу, как только мы остановим Заурцев. Ринара лишь кивала в ответ на мои слова. Отчасти радую, что я наконец решился. Но в те мгновении самым сильным ее чувством была тревога за меня, а самым большим желанием — мое возвращение целым и невредимым. И это еще сильнее укрепило мою к ней симпатию, которая в будущем, надеюсь, перерастет в настоящие искренние и сильные чувства. Но теперь я нахожусь в привычной для себя среде, среди воинов, готовящихся к битве. Меня по-прежнему гложет, что я буду сражаться среди бывших врагов и готовлюсь скрестить клинки со своими недавними соратниками, но тут ничего не поделаешь. Видимо, такова участь любого перебежчика. Сейчас же я поднимаюсь по спору укрепляемому холму, где меня ждет сводный брат Теска, и немного волнуюсь, о чем хочет поговорить со мной Аджей. Неужто сомневается перед битвой в моей верности? Или разговор как-то связан со смертью Торга, столь любимого и уважаемого рагорцами принца и князя? Стоит ли мне в таком случае беречься их? Сводный брат стоит, расправив плечи, и смотрит на юго-восток. Туда, откуда рано или поздно покажется заурское войско. «Как думаешь, мы выстоим?» Аджей задал вопрос, даже не поворачиваясь ко мне. Опасаясь делать скорполительные выводы, вроде «да, конечно», я начал осторожно рассуждать. Ну, заурцев вы качественно, они лишились ударной силы Ени-Чиры, чи половины легкой конницы, множество азепов. Единственная серьезная сила, так и не пущенная им пока в ход, это кавалерия сипахов. Их не менее 5000 воинов и их таранные удары в копье не раз решали исход битвы. Но и у ругов достаточно тяжелой конницы, отлично обучных стрелков, есть даже Пекинерский полк. Войско Базелевса считается у нас одним из самых серьезных соперников, так что думаю, да, на готовой позиции мы должны устоять. Сводный брат развернулся ко мне и внимательно заглянул в глаза. Что же меня радует, подобная оценка от человека, не понаслышке знакомого с сильными и слабыми сторонами врага? Ты ведь самый Серденгитчи, не так ли? «Все верно, брат», — с легким полупоклоном ответил я. «Ты отлично рубишься в ближнем бою», — в голосе Аджей проскользнули тревожные нотки. И «Я прошу тебя использовать свое умение для защиты нашего отца. Он по-прежнему лезет в пекло. Мы ставим его командиром пеших хоругвей лехов, они назначены прикрывать высоту. Вполне возможно, здесь будет жарко, а потому я тебя очень прошу, защити отца, будь рядом с ним». «Это честь для меня. Обещаю, что не буду беречь себя, лишь бы сохранить ему жизнь». Глаза сводного брата потеплели. В моих словах не было фальши. Я действительно так думаю и собираюсь так поступить. Что же, в таком случае вот, держи. Аджей протянул мне холщовый сверток. Что там? А ты быстрее разверни. Потратив минуту на непослушной завязки, я развернул ткань и восторженно ахнул. В моих руках оказался самый настоящий булатный ятаган. Трофей! Говорят, сердингитчи дерутся похожими клинками. Брат. Этот царский подарок. Такой етаган прошьет даже стальной панцирь. Благодарю тебя. И вдоль глаза Аджея потеплели при виде моей искренней радости. Так бери и сражайся им. И помни, кого ты должен защищать в предстоящей битве. Варшана. Столица республики. Серхио Алиман. Лейтенант мушкетеров королевы Софии де Монтар. В наше противостояние с мятежниками наконец-то вмешалась третья сила и вмешалось, если не на нашей стороне, то, по крайней мере, точно против участников ракоша. Именно такой вывод я сделал, заслышав в тылу осаждающих отзывки яростной битвы. И до моего слуха доносились не только отдалённый лязг клинков, перемежающийся залпами огнестрелов, но даже грохот рудийных выстрелов. Вскоре противник, круглосуточно державший дворец в оцеплении стрелков, впервые за время осады его снял, оттягивая бойцов к югу, откуда всё ближе и ближе доносились звуки боя. Горячий Велеслав уже собирал людей для ударов в тыл мятежникам, уверенный, что сумеет довершить разгром Харугви, поддержавших Ракош. И в целом я был полностью согласен с его решением, оно сулило очевидную победу. Однако более холодный рассудительный Эдрад сдержал порыв товарища командира, доступно объяснив, что бой друг с другом ведут лехи, и подошедший отряд рагорцев вполне может быть атакован третьей стороной, или в горячке боя, или даже сознательно. В итоге все происходящее может также являться грандиозной провокацией мятежников, решивших выманить обороняющихся рогорцев из дворца и уже в городе истребить, пользуясь численным превосходством. Что логично, в конце концов, вживую я сражающихся не видел, лишь слышал звуки боя, а от человека смекальства, не лишенного в определенной степени коварства, такой шаг мог быть вполне предсказуем. Единственным, что отчасти, только отчасти, опровергает догадки Эдрода, был звук орудийных выстрелов. Если бы мятежники располагали артиллерией, они давно уже взяли бы толком неприспособленный к осаде дворец. Но даже это в итоге могло быть частью грандиозной провокации, дарующей мятежникам долгожданную победу. Звуки боя раздавались то совсем близко к дворцу, то рассыпались по всему городу, по-прежнему не являя нам ту самую третью силу, пока в конце улицы, ведущей на Королевскую площадь перед дворцом, не показался отряд всего в полсотни всадников. Но каково было мое удивление! когда среди стягов, реющих над куцей колонны, я разглядел личный стяг Бергарского, белый штандарт с вытканным золотыми нитями гусаром, а также огненного сокола Рагоры. И еще, не веря своим глазам, я узнал в отделившемся от колонны всаднике, приблизившемся к замку, Гетмана Юга. А вот лицо спутника было мне незнакомо. Защитники дворца. Я, Эдрик Бергарский, провозглашенный войском и шляхтичами король республики, я призываю вас принять присягу собственным именем и именем короля Рогоры Аджия Корга. Также я требую выдачи Якуба Вазга, бывшего короля республики, предавшего свое войско и свой народ, а также корону». Не успел Бергарский закончить свою короткую пылкую речь, как вперед подался его спутник. «Войны Рогоры, я Феодор Луцик, бывший сотник стражей, верный слуга аджия Корга, наследника короля Когорда. Кто-то из вас знает меня, кто-то слышал обо мне». Нашу родину постигла великая беда. С юга в ее пределы вторглась огромная войско Заурского султаната. Мы объединились с лехами, яростно дрались с врагом плечом к плечу, но в итоге были вынуждены покинуть Рагору. Кто-то из ваших близких остался за каменным пределом, кто-то сумел бежать, многие, увы, погибли. Поле перед львиными вратами было на три версты усеяно порубленными женщинами, детьми и стариками. Враг не знает ни пощады, ни жалости. Мы отомстили врагу, но ведь павших месть не вернет. Теперь же объединенное войско Лехов, Ругов и Рагорцев ждет врага у Багрового поля. Мы заключили союз с Ругами, но наших сил все равно недостаточно, чтобы остановить врага. Так помогите истинному королю республики подавить ракош, и он поведет на помощь королю Аджею тысячи лехских воинов, еще не забывших о чести и воинском мужестве. Королевский дворец. Эдрад Бурза, командир гарнизона Рагорцев. Идя по коридорам к королевским покоям, где обитает Якуб, я думаю только об одном. «Как же долго я ждал! Как же долго я ждал!» С того самого момента, когда узнал о смерти брата, предательски убитого одноруким выродком. Все это время он был рядом, и все это время я грезил местью, его видел, как вонзаю клинок в хлипкое легкое тело. Но герцог Золот неотступно находился рядом с этим жалким подобием монарха, предающего с той же лёгкостью, с какой делают глоток воды, и, по сути, виновного в смерти моего брата не меньше, чем убийца. Если вдуматься, последний всего лишь выполнял отданный приказ, что, впрочем, нисколько не уменьшало мою ненависть к нему и собственную жажду мести. Ну вот и дверь в королевский покой. Пятеро дежуривших у них лехов взялись было за сабли, но тут же отпустили рукояти клинков под дулами наведённых на них огнестрелов. «Открывай». Телохранители Якуба в нерешительности мнутся. Что ж, я не гордый. Открою сам. Резко шагнув к хлипкой, не являющейся серьезной преградой двери, одним ударом ноги выношу замок, резко распахивая створки. «Именем короля!» Все находящиеся в зале оборачиваются в мою сторону. Я замечаю в их глазах нарастающий ужас. За мной в помещении быстро вбегают стрелки, сноровисто выстраиваясь вдоль стены и наводя оружие на благородных шляхтичей. Судя по всему, Якуб в очередной раз пытался договориться с заложниками-магнатами, о прекращении ракоши на выгодных для обеих сторон условиях и сохранить за собой престол. Говорят, он уже давно сторговал наши головы и ждал лишь удобного момента, чтобы сдать нас всех, его недавних защитников под топоры левских палачей. Хе, какова ирония. Именно благодаря тому, что уже бывший король разместил воинов в хоругве золота во внутреннем периметре дворца, никто из них не знает, что престол тоже уже тю-тю ушел из-под носа. Первым в себя приходит сам Якуб. — Что вы себе позволяете? Это что за произвол? Я требую. — Требовать ты будешь у своей жены. И думается мне, даже она тебе ничего не даст, ничтожество. Мой голос звенит от переполняющей меня ярости и торжества. — Именем короля Эдрика Бергарского я приказываю вам, ваше величество. Его титул я произнес самыми унизительными издевательскими интонациями. Сдать монарше регалии и добровольно сдаться в плен. — Что? — у Якуба глаза полезли на лоб. — Что это значит? Измена? Страж? Как я и ожидал, и как я этого хотел, подрастерявший здравый смысл бывший король республики, сделал неправильный выбор. И я тут же этим воспользовался, со свирепой усмешкой, негромко произнеся «Огонь!». Залп двух десятков огнестрелов раздался в закрытом пространстве зала оглушительно громко, так что даже зазвенело в ушах. Якуб упал, получив сразу три ранения в грудь. Погибли все заложники, ненавистные нам магнаты. «Уцелело лишь несколько телохранителей и золот, до того стоящий возле короля, и в кого я запретил стрелять. Нет, его жизнь принадлежит. Только мне!» Со звериным ревом бросаюсь вперед, чуть ли не прыжками сближаясь с противником. Ошарашенный происходящим герцог все же успевает выхватить тяжелую шпагу здоровой правой рукой и выбросить ее вперед в безупречном длинном уколе. Но силой ударив калычем по вражескому клинку, я буквально отшвырю его в сторону, И тут же обратным движением кисти рублю навстречу, целя в шею. Варшана. Королевская площадь. Войтек-Бурс. Десятник-Керасир. Бергарскому и Луцуку пришлось ждать ответа сравнительно долго, не менее часа. Я уже начал всерьез волноваться, ведь в городе все еще идет бой с мятежниками. И хотя по пути в столицу наш отряд увеличился едва ли не вдвое, а в Варшане под знамя героя Бородской битвы стали стекаться все недовольные ракошем и до того воздержавшиеся от выбора стороны, помощь Рогорского гарнизона, занявшего дворец, была бы нам весьма кстати. Но вот ударили барабаны, ворота замка распахнулись, выпуская ровные ряды стрельцов, равномерно растекающиеся по обеим сторонам от нас. Некоторое время спустя из них показалась нетвердоступающая ступающая женщина, очень осторожно несущая что-то на вытянутых руках. По мере ее приближения мне удалось разглядеть, что статная, черноволосая, по-дворянски бела кожа и очень-очень красивая. И поэтому я не сразу разглядел, что в руках женщина несет корону. Неужели я вижу саму королеву? Вот она поравнялась с Бергарским, что-то произнесла. В глаза бросила смертвенная бледность супруги бывшего монарха, что объясняет ее нетвердый шаг. Видимо, совсем недавно королева пережила какое-то сильное потрясение. Может быть, это как-то связано с тем, что корона принесла а вот Якуб Вазга так и не показался из ворот дворца. О, я хотел бы взглянуть, а еще бы плюнуть в глаза этому вероломному трусу. В следующее мгновение Бергарский торопливо соскочил с коня, набросил свой плащ на плечи начавшей дрожать крупной дрожью женщины и мягко привлек ее к себе. Королева тут же затряслась в безмолвных рыданиях, крепко прижимаясь к груди прославленного воина. Да, судя по совершенно мужскому жесту, каким недавно герцог набросил на нее плащ, потому как нежно приобнял по-детски непосредственно прильнувшему к нему королеву приставка бывшая к ее титулу в обозримом будущем вряд ли применима. Наш воевода Феодор, словно смущаясь разыгравшейся перед его глазами сцены, развернул коня в нашу сторону и негромко позвал. «Десятник Бурс. Я направил жеребца вперед легким ударом пяток в бока. Слушай, воевода». Феодор смущенно обратился к Бергарскому. «Ваше Величество, вот надежный человек, про которого я говорил». Бергарский поднял на меня глаза, в них тут же промелькнуло узнавание. — Ага, Кирасир, помню, помню тебя в битве у Ельчика, ты славный воин. Вот, возьми. Король протянул мне запечатанный свиток, по-прежнему крепко прижимая к себе все еще всхлипывающую женщину. — Это очень важное послание. Бери сколько нужно заводных коней и вместе со своим десятком скачи на юг. Это послание очень важно, его необходимо как можно быстрее доставить. Серхио Алиман, лейтенант мушкетёров королевы Софии де Монтар. Бой затих к вечеру, когда на королевскую милость Бергарского сдались последние участники Ракоша. Да, если против крайне непопулярного Якуба у них ещё что-то могло получиться, и ведь получилось бы, если бы не моя идея освободить пленных рагорцев, то против героя Бородской битвы у мятежников шанса не было. Уже днём в столицу прибыли гонцы от гвардии, а вечером в Варшану вступили первые отряды гусар, твердо решивших поддержать нового монарха. Еще не отгремели в городе залпы огнестрелов, не отзвенели жаркие сабельные схватки, кровь Якуба еще не смылись с дворцового паркета, а Бергарский уже объявил о помолвке с Софией. Похоже, красота королевы тронула сердце старого воина. И кто знает, глядя на нее раньше, не предавался ли вчерашний герцог фривольным мыслям и желаниям. Хотя в его поступке есть и вполне рациональное зерно. Королева после смерти мужа еще какое-то время сохраняет статус монарха, а брачный союз с ней добавляет законности собственной власти. Что же касается Софии, то ее решение для меня прозрачно. Не так давно она была готова умереть королевой, а сейчас ей выпал шанс на дальнейшую жизнь в статусе ее величества. Но Софию можно понять и как женщину, ведь даже престарелый Эдрик Бергарский является мужчиной в значительно большей степени, чем слабовольный Якуб. И в качестве подтверждения своей любви она выделила королю эскорт из собственных телохранителей, поставив во главе их меня. С ее слов она выделила меня за мою верность и воинское умение. София буквально заклинала сохранить для нее жениха в походе против заурцев. Впрочем, отчасти я рад был новому назначению и возможности поквитаться со старым врагом. А еще, как бы постыдно это ни звучало, я был рад трагедии в семье княгини. Хотя княгиня ли теперь? Да, ужасно радовался чужому горю. Рогорцы Бергарску принесли скорбную весть о героической гибели супруга Торога. Но ведь теперь у меня появился пусть призрачный, но шанс – и я просто не могу не воспользоваться им. Ведь если я сейчас даже не попытаюсь, то никогда уже не прощу себе собственного бездействия. Лера нашлась в своем излюбленном месте, у родника фонтана в искусственном саду. Сейчас она была с малышом, тревожно спящим на ее руках. И хотя, приближаясь к женщине, я не слышал всхлипов и плача, не видел дрожащих плеч, одного взгляда на отстраненное, заплаканное лицо было достаточно, чтобы понять, как тяжело на самом деле приходится княгине. Признаться сейчас в собственных чувствах было бы нелепо, и я с трудом проталкивая слова, произнес. «Я пришел попрощаться, госпожа. Завтра утром король выступает на юг сражаться с заурцами. Я помню ваши слова об истинном предназначении в судьбе войны. и надеюсь, что с честью послужу славному делу борьбы с общим врагом. Я очень, я очень сочувствую вам». «Не стоит». Бесцветный голос книги окончательно раздавил во мне всякое желание говорить с ней сейчас, когда она в глубокой скорби. Ей нужно пережить своё горе в одиночестве. После неловкой паузы я смог выдать из себя лишь нетвёрдое. «Прощайте, Лейра, надеюсь, в вашей жизни всё образуется». С горькой смешкой она ответила. «Боюсь, если это когда-нибудь и случится, то очень и очень нескоро». И чуть потевлевшим голосом добавила. «Берегите себя, Серхио». «И вы себя, Лейра». Почувствовав в интонациях женщин намёк на участие неравнодушие ко мне, я чуть не решился всё же объясниться, но в конце концов сумел лишь на прощание произнести с любовью и нежностью, как хотел бы обращаться к ней каждый день. И, кажется, она поняла это, по крайней мере, в ее глазах промелькнул что-то такое. Такое. Промелькнуло и пропало. Не сегодня.